Сентябрь 1846 года. Глава 18. Джеймс Рид готов был подумать, что худшее позади. К тому времени, как обоз, наконец-то перевалил хребет Осач, миновал череду заросших трехгранными тополями каньонов, все стерли ладони до кровавых мозолей, до ломоты натрудили спины. Наградой за труд оказался долгий пологий спуск — пустячная прогулка для изнуренных валов и людей. Поселенцы вмиг воспрянули духом, заговорили между собой. Да, худшее позади. Так говорили до тех самых пор, пока впереди не показалась первая полоса из сохшей белой земли. Сияющая белизной, без единой травинки, земля впереди казалась снегами, простершимися от горизонта до горизонта. Навстречу повеяло вонью. Посреди высохшей, растрескавшейся пустыни точно открытые раны зияли лужи белой стоялой воды. Для питья вода не годилась. Это сделалось ясно после того, как одна из коров, напившись ее, захворала. С невиданной, небывалой жарой Рид столкнулся в первый же год жизни на американской земле. Ему было всего 10 однако то лето он до сих пор помнил во всех подробностях. Жил он на табачной плантации, куда мать нанялась в прачке, и сам зарабатывал кое-что, трудясь в поле вместе с рабами, по весне обрезая вершки табачных кустов, а летом убирая созревшие листья. Работа на табачной плантации вообще тяжела, а тем летом казалась просто невыносимой. Выросший в холоде, в сырости ирландской деревни, Такой жары Джеймс в жизни еще не видал. Поля слепили глаза. Ряды зелени мерно колыхались в призрачном мареве. По крайней мере, один из рабов умер, не дотянув до перемены погоды. Мать Рида упросила надсмотрщика приглядеть за сыном, и потому его каждый день после обеда отсылали в дом. Отдыхая в прохладе людской... Под крышей огромного особняка он сгорал со стыда, ведь рабам предстояло трудиться, пока солнце не скроется за горизонтом. Теперь, спустя не один десяток лет, он всей душой тосковал о холодных каменных плитах, устилавших полы тенистых коридоров того самого дома. О воде, льющейся из глиняных кувшинов, о тени, фарфоре и кубиках льда. Здесь спрятаться от жары было негде. Согласно газетным статьям и рассказам нескольких путешественников, ходивших на запад через траки, пустыню обоз должен был пересечь за день. Однако за первым днем последовал второй, за вторым — третий, а пустыня все не кончалось. Изголодавшаяся, обезумевшая от жажды стадо Мерфи куда-то ушло среди ночи, А гоняться за коровами ни у кого в партии не было сил. Вперед двигались молча, словно похоронная процессия невероятной длины. Даже споров никто не затевал. На четвертый день ветер усилился. Над землей заплясали, закружили столбики смерчей, пыль пополам с соляной крошкой. Детишки впервые за много дней оживились, захлопали в ладоши. Однако ветер крепчал. Смерчики разрослись, превратились в нечто вроде огромных змееподобных тварей, осыпали фургоны градом камней, пробивших насквозь парусину, и тучами пылись лепящие глаза, обжигающие щеки. Не ожидавшие дурного малыши захныкали. Запасов воды у большинства едва хватало для людей. Скот охватила паника. Валы и коровы ревели, теряя разум. Ничего более жуткого Рид в жизни еще не слышал. На пятый день Ноэ Джеймс, один из возниц Рида, явился к нему с известием, что его валы гибнут. Согнувшись едва ли не вдвое, оба двинулись навстречу буйному ветру, прошли около полумили и оказались возле фургонов семейства Ридов. Две-три пары валов барахтались, бились в песке. По крайней мере, один уже пал. Остальные испуганно перебирали копытами, приплясывали в упряжке. «Вода у нас есть?» — спросил Рид, хотя ответ знал заранее. Джеймс покачал головой. «Есть чуток, но это ничему не поможет». «Раз так, выпрягай вон того и того», — велел Рид, указав бичом на еще одного издыхающего вала. Но тут заметил, как дрожит в руке кончик бича и поспешил опустить его. Придется оставшимся и за них поработать. — При всем к вам почтении, мистер Рид, так вы только остальных быстрее загоните, — возразил Джеймс. — Так они у вас дня не протянут. — Что же вы предлагаете? Рот Рида был полон пыли. Пыль скрежетала на зубах, пыль запорошила глаза. Рид понимал, что Джеймс прав, но не мог с этим примириться. — Не мог вынести даже мысли о том, чтобы бросить фургон. Бросив фургон, он больше не сможет делать вид, будто... А впрочем, до того ли сейчас. Речь уже не о Калифорнии. Не о том, куда они следуют. Речь о том, чтобы просто остаться в живых. Тут к ним подкатил фургон Джорджа Доннера. После предательства Гастингса Доннер сделался сам на себя не похож. И Рид был этому только рад. Без его похвальбы и склонности отмахиваться от предостережений Рида дела в обозе пошли много лучше. Взглянув на Рида, Доннар отвел глаза в сторону. — Можете погрузить часть вещей ко мне, — сказал он, — и благодарить меня вовсе нет надобности. Вот тут сердце Рида исполнилось искренней благодарности к Доннару. Сказать «спасибо» у него просто язык не повернулся бы, и донор, кажется, это понимал. Еще оба они понимали, что донор в немалом долгу перед Ридом, сменившим его в роли капитана после инцидента с Гастингсом. Во время разгрузки фургонов и сортировки вещей оставить при себе надлежало только самое ценное. Маргарет не удержалась от слез. Притихшие дети без жалоб послушно сложили на зем игрушки. На самом дне кучи оказалось седло, изготовленное самим Ридом для Вирджинии, когда та получила в подарок первого пони. Кромки дубленой кожи украшал узор из цветов и виноградных лос. На подпругах блестели никелем накладки кончо, совсем как у настоящих взрослых седел лучшей работы. Когда-то Рид гордился этим седлом, видя в нем наглядное свидетельство тому, что он хороший отец, способный доставлять детям радость. Теперь, тупо взирая на него, Рид с трудом понимал, какой в нем смысл. Да и жизнь, которой оно принадлежала вспоминал разве что смутно. — И даже Адди? — спросила Патти Рид, подняв куклу повыше, чтобы показать отцу. Тряпичная кукла с фарфоровой головой в лоскутном платьице, перепоясанным обрывком шнурка. Весу в той кукле жалкие унции, но ведь унция кунции, кунцы, унция и кунцы, глядишь, вот он и фунт. Восемь унций кукурузной муки против восьми унций ситцевых лоскутков и фарфора. Все эти унции, что песчинки, секунды, текущие в нижнюю склянку песочных часов. А жизнь ни одной не упустит. Каждому счет подобьет без поблажек. — Боюсь, что да, — ответил Рид, удивляясь внезапной тяжести в груди. Дочь уложила куклу на землю бережно, словно в могилу. С перегрузкой управились всего-то за час. Оброшенные фургоны уже превратились всего-навсего в призраки, тени минувшего. Издыхающих валов Рид пристрелил, чтоб не мучились зря. Особой фантазией он не отличался с роду, но в эти минуты ему почудилось, будто перед смертью во взглядах животных мелькнула искренняя благодарность.